Глава 11. Храм 3 Единства. Лорд Тандарак, вы вправе требовать компенсацию, но не собирать нас здесь. Лорд Танс Карлер нахмурился, показывая степень своего недовольства. Совет постановил рассмотреть отмену помолвки после установления совместимости. Не торопите события, я не стану участвовать в ритуале. Слова главы первого рода стихийников подхватили остальные присутствующие. Сохраняли молчание главы темных родов и глава рода Глаудак. Он-то уже знал, что послужило причиной вызова, и сейчас мог только молчать, признавая свою вину. «Мой сын при смерти», — глухо отозвался лорд Тандарак. Клятва накрепко связала его с невестой. Последнее слово он выговорил с таким презрением, что образовалась мертвая тишина. Проявлять эмоции было непринято, и глаза первого великого рода темных никогда не позволял эмоциям брать над собой вверх. Это изумило других лордов куда больше, чем признание скорой гибели наследника рода Дарак. Леди Аэлья Розмари Тер-Глоудак отправилась в Дикие Земли. «Что?» — лорд Тан Скарлер посмотрел на лорда тан -Глоудака. «Как вы это объясните?» «Она еще жива». Но насколько хватит жизненных сил моего сына, я не берусь предсказать. Лорд Менрайд Тандарак обвел взглядом главный зал храма и остановил взор на статуи Айваны. Он уже не в первый раз смотрел на богиню, ощущая, что его жизнь в ее руках. Мужчина надеялся, что ему удастся осуществить задуманное, прежде чем богиня пожелает забрать его. Лорд Тандарак нарушил правила собрав 15 великих родов в храме Триединства против их воли. Он воспользовался призывом, потратив на это практически все свои магические силы. Мог бы, отдал бы все, лишь бы его сын снова открыл глаза. Лейнард является якорем, который продолжает удерживать душу леди тер Глоудак в ее теле за счет собственной жизни. Я требую разрыва помолвки. Вы не в том положении, чтобы требовать. — резко бросил лорд Тан Скарлер. — Я признаю, что леди Тер Глоудак подставила вашего сына, и мне искренне жаль, что такой сильный хранитель погибает, однако это вы допустили ее отъезд в Дикие Земли. — Допустил? — лорд Менрайт вышел вперед и встал вплотную к главе первого рода стихийников. — Леди Тер Глоудак ушла на точку перехода Диких Земель порталом вашего сына. — Не хотите объясниться? «Что?» «Я согласен», — резко вклинившись между двумя главами первых родов, сказал лорд Тер Глоудак. «Я согласен разорвать помолвку и прошу вас всех присоединиться к ритуалу ее отмены». «Действительно, не время для выяснения обстоятельств случившегося», — произнес лорд Тан Сайтар. «У лорда Тан Дарака его нет». «Я не собираюсь участвовать в ритуале, который отберет столько сил», — лорд Тан Скарлер хмуро взирал на мужчин. «Особенно, когда мой род обвиняют в покушении на жизнь наследника первого темного рода». «Если ты и твои люди не встанут в пентаграмму, я объявлю войну», — спокойно произнес лорд Тан Дарак. «Я уничтожу всех, кто присутствует здесь, из стихийников, и род каждого из вас до последнего члена. Богами клянусь, я не пощажу никого». И начну с лексара Дитмара Танцкарлера. «И хватает смелости угрожать в божественном храме?» — прошепел лорд Танцкарлер. «Уничтожишь? Ты?» Магия взвелась огненным вихрем вокруг лорда Танцкарлер, а затем и вовсе преобразовалась в два огненных клинка. Стремительный взмах и удар обрушился на лорда Тандарака. На мгновением раньше тот успел призвать свой туман закутавшись в него словно в броню, и ответный удар не заставил себя ждать. «Лорды!» Лорд Кларенс Тан Картенс встал между сцепившимися, призвав свою магию. Светлый щит ярким шаром разрезал пространство на два лагеря. «Вспомните, где вы находитесь!» За лордом Раком оказалось большинство. Спину лорда Тан Скарлера прикрывали только стихийники. «Одумайтесь!» «Не оскверняйте богов вашей ненавистью. Наш мир в опасности, а вы собрались между собой воевать. Потеря наследника первого рода темных ударит по всем нам», — властно произнес лорд Тан Глоудак. «Большинство из нас согласны на ритуал. Лорд Тан Скарлер, ваше нежелание не играет роли, ваш отказ участвовать в спасении жизни лорда Лейнарда выглядит подозрительно». «А ваша дочь в спасении не нуждается?» Моя дочь сама виновата в том, что произошло, если, конечно, ее не силком затащили в дикие земли. Позже мы во всем разберемся. Я не желаю быть причастным к смерти лорда Лейнарда, тем более, что причиной тому послужила глупость моей дочери. Лорд Тандарак, лорд Танскарлер, отзовите вашу магию, не оскорбляйте богов еще больше. Словно подтверждая его слова, а заодно и предупреждая, статуи богов вспыхнули ярким ослепляющим светом, а затем весь зал погрузился во мрак. Медленно, одно за другим, вспыхнули огненные кольца над каждым из лучей звезды Пентаграммы. «Боги этого хотят», — глухо произнес Тан Скарлер. «Я подчиняюсь, но лорд Тандарак ответит за угрозу». «Только после вас», — парировал лорд Тандарак. «Из всех нас наименьшие потери несете именно вы, и именно вы скрыли от Совета Назревший заговор на ваших землях. Вы до последнего не желали рассказывать о проблемах с кристаллами и вырождением. Да как вы смеете!» «Достаточно!» Лорд Танглоудак вышел в центр пентаграммы. «Кровь, лорды!» Ритуал начат. Главный зал храма обволокло магией. Тьма, свет и стихии сплелись. Статуи богов запульсировали, принимая кровавую жертву. Энергия бесновалась в пространстве. Мощь ее нарастала, в то время как сами лорды становились слабее с каждым новым ритуальным словом. Каждого из них сила проходила насквозь. Но никто не издал ни звука, продолжая стоять и вливать в пентаграмму свои кровь и магию. «Да будет так!» — возвестили три божественных голоса в унисон. «Жертву принимаем!» «Один мой!» сообщил мужской холодный голос, и в пентаграмме замертво пал лорд Тан Хартлер, глава третьего рода стихии. «Один мой», — вторил ему второй бог, и лорд Тан Сайтар, глава второго рода света, безжизненной куклой рухнул на пол. «Один мой», — мелодичный голос богини Айваны разрезал пространство. За мгновение до того, как сердце лорда тан перестало биться, он подумал о том, что цена за жизнь сына справедлива. Лорд Менрайт не сомневался, что именно его заберут боги. Он предчувствовал это, еще взирая на статую, и не ошибся. Риск подобного исхода при отмене древней помолвки существовал, поэтому Тан карлера не желал участвовать. Лорд Менрайт жалел только об одном — Ему уже не доведется увидеть близких и попрощаться с ними. Первым, кто пришел в себя и бросился к мертвому лорду Менрайду, был лорд Тан Аркхарай. Его не смущал ни мрак, царивший в зале, ни все еще витающая в воздухе божественная магия, жалевшая кожу участников ритуала. Мужчина думал о том, что его просьбу боги отвергли, и сожалел об этом. В тот самый миг, когда лорд Тан Аркхарай понял, что за ошибку, которую допустил совет «Крови сильнейших представителей, хранителей и лами будет мало», он взмолился богам, так как хорошо представлял, кто именно будет отвечать за инициативу расторжения помолвки с их стороны. Он хотел занять место главы первого рода тьмы, искренне веря, что такой человек, как лорд Тандарак, должен был еще жить. Его жизнь куда ценнее, особенно в свете последних событий. Талант и сила, которыми обладал лорд Тандарак, полезнее и нужнее. Но боги рассудили иначе, не ответив на мольбу, возможно, решив, что такая замена неравноценна. Лорд Мерсемиар бережно приподнял лорда Райда, обхватив рукой его шею, и с удивлением отметил, что мужчина улыбался. Сначала он решил, что ему показалось. Освещения не хватало, но когда медленно рассеялась тьма и окружающее пространство озарилось мягким светом, Лорд Тан-Аркхарай был вынужден признать, что ему не почудилось. Улыбка на лице погибшего была не жуткой ухмылкой мертвеца и точно не оскалом, скорее, умиротворенной и полной какой-то надежды. Мужчина невольно задумался над тем, что же сказала ему богиня перед смертью, раз он так улыбается. Взгляд лорда Марсамиара, уперся в шею лорда тан тонкая весь рун привлекла его внимание. «Поцелуй Айваны», — подумал он. Богиня не только даровала легкую смерть, но и подарила новую жизнь. Он улыбается, удивленно воскликнули за его спиной. Новый путь! Богиня даровала новый путь. А еще угрожать посмел, презрительно воскликнул стихийник, глава четвертого рода, и, оглянувшись на мертвого лорда Тан Хартлера, отметил, что смерть его соратника легкой не была. Этот мертвец не улыбался. Наоборот, его лицо исказило жуткая гримаса. Мужчина поискал глазами лорда Танцайтера и, убедившись, что смерть Светлого тоже не была, спокойной, разозлился еще сильнее. Почему тот, кто посмел рисковать их жизнями, удостоился поцелуя Айваны? «Закрой рот», — тут же потребовал лорд карлер — «если не хочешь быть следующим». Лорд Тан Зоделар был вынужден промолчать, но его взгляд отражал все чувства, которые он испытывал. «Достойная смерть. Я приношу свои извинения обещаю не вмешиваться в ход расследования, а также оказать всяческую поддержку. Мы совершили ошибку. Это признание лорду Тан Скарлеру далось с трудом, потому что именно он, сильнее всех, желал провести древнюю помолвку связав двух хранителей и лами с противоположной стихией браком. Правда, он рассчитывал, что женихом леди Аэлии станет один из его сыновей, однако жеребьевка показала иное. И сейчас, учитывая нахождение этой леди в диких землях, не мог не думать о том, что ему повезло. Иначе на месте лорда Тандарака оказался бы он. — Не будете вмешиваться? — сухо переспросил лорд Тан-Марат. Ситуация с дикими землями касается всех нас, и тот факт, что один из ваших сыновей причастен к покушению на жизнь лорда Лейнарда, делает вас подозреваемыми. Невзирая на ваш статус и силу, вы не имеете права голоса в этом деле. Его причастность еще нужно доказать. То, что кто-то воспользовался переходом моего сына, не означает, что мой сын именно этому хранителю настраивал переход. Им попросту могли воспользоваться третьи лица, точно так же, как и любым другим переходом, обладая нужным вектором. Лорд Тан Скарлер говорил сухо, не выказывая эмоций, хотя в нем в тот момент бурлила злость. мина сына, которого или обдурили, или вынудили участвовать обманом. В любом случае, Ксар не мог добровольно отправить девушку на смерть, даже если бы та слеза его умоляла. Его сын, каким бы ни был безалаберным и порой несносным, Что такое ответственность, знал не понаслышке. К тому же, никто и никогда не позволял женщинам ступить в дикие земли, сколько бы прошений ни подавалось, сколько бы аргументов ни проводилось, но это негласное табу соблюдали всегда. Именно поэтому я предлагаю свою помощь и даю обещание о невмешательстве. Я не требую вернуть к Сарам выяснения всех обстоятельств, несмотря на то, что обладаю данным правом. «Я так же, как и вы, желаю найти виновного, как в покушении на лорда Тандарака, так и на вносящего хаос в совет. Нам не нужна война. И мы должны достойно позаботиться о тех, кто сегодня отдал свои жизни в искупление нашей общей ошибки». Взгляд мужчины прошелся по трем телам, которые сейчас лежали рядом на носилках, сотканных из тьмы, света и стихий. «Почему вы считаете это ошибкой?» — лорд Тан Зоделар все же не выдержал. Много веков заключалась древняя помолвка. Боги принимали ее, и сейчас из-за лорда Тандарака погиб наш Замолчи. Лорд Тан Скарлер резко обернулся к своему подчиненному. «Лорд Тандарак уже поднимал этот вопрос на совете, но ты, кажется, запамятовал, что данный союз заключался при идеальной совместимости, которой у участвующих в ритуале не было». Много веков Совет принимал решение, желая увеличить силу собственных родов, исключив из ритуала важный элемент и произошедший сегодня тому прямое доказательство. Это всего лишь предположение. Один наследник не стоит жизни и трех глав великих родов. Мой друг погиб из-за прихоти старого интригана. Может, он сам отправил Леди Аэлью в Дикие Земли, чтобы... Договорить лорд танзо де -Лар не смог по причине сломанной челюсти. Лорд Тан Аркхарай стремительным ударом отправил его на пол, заставив захлебываться собственной кровью. Лорд Тан Скарлер кивнул ему, показывая, что претензий к его самодеятельности не имеет. Лорд Марсемиар брезгливо отряхнул руки и вернул поклон. «Мы должны поблагодарить богов за то, что их решение оказалось гораздо мягче. Вполне вероятно, что ответ должны держать все мы, а не только трое из нас. Словно подтверждая его слова, все три статуи засветились ослепительным светом. Мужчины невольно зажмурились, и когда смогли снова нормально видеть, поняли, что мертвецов в зале прибавилось. В воздухе витала морозная стужа. От лорда Тан де Лара остался только скелет, и тут прямо на глазах глав великих родов рассыпался прахом. «Война не нужна никому», — первым нарушил повисшую тишину лорд Тан Глоудак. «Я созываю отряд искателей. Если среди ваших хранителей найдутся желающие, непременно. Я лично приму участие в поиске леди Аэльи Розмари Терглоудак», заверил его лорд Тан Скарлер, и, поклонившись статуям, прошел к носилкам. «И леди Морьеллы Ришан Тер Аркхарай Тер дарак глухо произнес лорд Тан Аркхарай. «Моя дочь дала долг жизни и сейчас находится рядом с леди Терглоудак. Лорд Тан Аркхарай подозревал, какой эффект окажут его слова на других лордов, но их реакция превзошла все ожидания. Сначала вновь воцарилась тишина, а затем лорд Тан Скарлер обернулся к мертвому лорду Тан Дараку и воскликнул. «Старый лис!» «Я восхищен!» «Но как же...» — выдохнул лорд Тан Глоуддак. «Ваша дочь же Руаро. Ты же не видел тому подтверждение?» Усмехнулся лорд Тан Скарлер. Лорд Менрайт обладал удивительным даром убеждения. Нам хватило его слов о том, что Леди стала руаром рода Дарак. Мужчина хмыкнул, вспомнив, как Ксар предупреждал, что Леди ошибочно называет себя патронируемой родом Дарак. Выходит ошибки, не было, а благородство лорда Лейнарда даже больше, чем они могли подумать. Или глупость. Впрочем, учитывая обстоятельства, скорее удача. «Мальчишку, несомненно, любят боги». «Лорд Лейнард Тандарак отдал долг жизни на откуп судьбе», — тихо сообщил лорд Тан Аркхарай. «И сегодня ночью моя дочь его отдала. Мы знаем, что она жива и находится рядом с леди Аэльи Розмари Терглоудак». «Мы услышали вас», — кивнул лорд Тан Скарлер. «Если леди хватит ума, они не станут двигаться в вглубь диких земель и останутся на нейтральной, относительно безопасной территории». В противном случае наш поиск будет бессмысленным. Отследить можно только эти островки. Лорд тан Аркхарай и сам это понимал, а потому надеялся, что Илами дочери обладая достаточным уровнем знаний, чтобы убедить Мариелу найти безопасную зону и оставаться в ней до тех пор, пока они их не найдут. Вы забываете еще об одном важном факторе. Попасть можно только в ту безопасную зону, которая находится в непосредственной близости от точки входа. Если леди ушли слишком далеко, мы ничем не сумеем помочь. — Если они находятся слишком далеко, я сам отправлюсь за ними, — отозвался лорд Тан Аркхарай. — Никого из вас об этом я не прошу. — Никто из нас не позволит тебе сделать подобное, — спокойно ответил лорд Тан Скарлер. — Лишиться еще одного главы совет не может. — Она моя наследница! — Тем более, — сухо ответил лорд Тан Скарлер. — Вы не имеете права оставлять ваш род без защитника. В случае, если погибнет ваша дочь, наследная сила проявит себя в других ваших детях». «Лорд Тан Скарлер прав», — заметил лорд Тан Глоудак. «Извините, лорд Тан Аркхарай, но если наши дочери имели неосторожность продолжить свой путь дальше нейтральных территорий, то я не соглашусь и не позволю вам войти в дикие земли». Темные хранили молчание и прятали взгляд от лорда Тан Аркхарай. Лорду Марсомиару не требовалось читать их мысли, чтобы знать, о чем они думают. Ему не позволят войти в дикие земли и, судя по всему, не позволят присоединиться к поисковому отряду. Мужчина сжал кулаки и решил сделать вид, что согласился с их решением. В любом случае он узнает нужную информацию. Если другие откажутся от спасения Риши, он все равно сделает по-своему, и никто из них не сможет переубедить его в обратном. Терять дочь он не намерен. А чтобы у вас не возникло желание пойти наперекор всеобщему решению, вы назначаетесь стражем лорда Менрайда Тан-Даррака». Лорд Тан-Аркхарай побелел и обвел взглядом лордов. Но ни у кого не встретил и тени несогласия. Даже у своих. «Прости, Марс», — шепнул ему Тан-Марат, подходя ближе. «Но так действительно будет лучше. Актар. Только семья». Начал было он, но был прерван лордом Тан-Глоудаком. Не только член рода может выступать стражем последнего пути, лорд Тан Аркхарай. Совет может назначить достойного из числа хранителей, обладающего той же направленностью магии. Совет, повторил лорд Тан Аркхарай. Вторая часть совета отсутствует и не хватает еще нескольких членов. Вы хотите отказаться? Лорд Тан Скарлер спросил так, что лорд Мерсимеар понял, что ему не только отказываться не позволят, но если он заортачится, позже это выльется в еще большие проблемы. «Нет», — вынужденно выдохнул он, — «для меня это честь». И он не лукавил. Предложи ему стать стражем последнего пути лорда Тандаррака в другой ситуации, он бы обрадовался такой возможности, достойно провести в последний путь героя великая честь. Сейчас же каждая минута на счету, а он вынужден будет находиться спокойным до ритуала его погребения. И оспорить это нельзя. Мало того, оскорбительно для памяти лорда тан Возвращаемся. Лорд Тан-Аркхарай, приступайте к своей обязанности. Лорд Морсомиары без напоминания уже оказался подли носилок с лордом тан Вознеся молитву богам и призвав свой туман, он бережно коснулся пальцами глаз покойника. С этой минутой до поры последнего пути я страж вашего покоя, да будут милостивы боги к вашей душе. Магия заискрилась, окутывая мертвеца туманом лорда Аркхарай. На телом замерцали руны, а затем впитались в кожу лорда Тандарака, что означало, что молитва услышана и принята. — Я открою портал в поместье Тандарак, — произнес лорд Танмарат. — Мы все пойдем с вами. «Я буду ждать желающих участвовать в поиске через час у точки перехода в Дикие Земли, которым воспользовалась моя дочь», — произнес лорд Тан Глоудак. «Вам известны координаты», — уточнил лорд Тан Скарлер. «Лорд Тан Дарак», — сообщил, — кивнул тот. «Отлично, через час я буду там». И первым покинул храм, прихватив носилки с мертвым лордом Тан Хартлером. Стихийники покинули храм. За ним исчезли и светлые. Темные задержались ненадолго, почти в богов еще одной молитвой и благодарностью за спасение лорда Лейнарда. И только трое из них, не сговариваясь, молча просили сохранить жизнь и леди марьели Тер Аркхарай Тер Дарак. Переход на территорию рода Тандарак был стремительным. Впереди шел лорд Тан Аркхарай, он же управлял тьмой, из которой были сотканы носилки для покойного главы первого великого рода. Им не пришлось долго ждать у ворот. Оповещение защиты сработало идеально, отворяя их и пропуская мужчин во двор. А спустя минуту к лордам вышел ректор Академии в сопровождении жены и сына. Лорд Марсемиар на мгновение встретился взглядом с лордом Арваном и малодушно прикрыл глаза. Он разделял боль утраты и вместе с тем понимал, что стражем последнего пути должен был быть кровный брат лорда Тандарака. А никак не он. Лорд Тан Аркхарай и врагу бы не пожелал оказаться на месте ректора Академии Хилд. Мало того, что первую леди едва удалось спасти, еще и племянник при смерти, а глава рода отдал свою жизнь, даже не имея возможности попрощаться с семьей. «Нет!» Леди Рудана птицей сорвалась с крыльца, и раньше мужа оказалась у носилок. «Нет же! менор Ее дрожащие руки опустились на плечи покойного. Леди Рудана плакала, не скрывая своих слез. «Упрямец!» — всхлипнув, женщина опустилась на колени и прижала холодную руку лорда Райда к своим губам. «Упрямец!» Рудана тихо и строго позвал лорд Орван жену. «Поднимись. Время прощания еще придет». Лорд Авиар, следуя указанию отца, мягко, но непреклонно потянул мать от покойного и приобнял ее, позволяя той выплакаться на его груди хотя сам не смог сдержать слез. Главу рода он любил и уважал. «Дядя! А где отец?» На ступени высокого крыльца выбежал лорд Адерлейн. «Мама пришла в себя, а он просил...» Молодой мужчина запнулся на полусловие. Взгляд его уперся в носилки. Он непроизвольно потянулся рукой к горлу, словно ему что-то мешало сделать вдох. «Дыши!» — приказала леди Рудана, оказавшись рядом с племянником. «Делай вдох. Давай же, Дарик!» Женщина закрыла собой обзор, не позволяя лорду Адарлейну снова увидеть отца на носилках. «Вдох, Дарик!» Положив руку ему на плечо, напомнила она и осторожно окутала своей магией. «Выдох!» Лорд адерлейн как завороженный, смотрел на тетушку и пытался дышать. Ему действительно не хватало воздуха, горло будто тисками сжало, а перед глазами стояло мертвое тело отца. Он не мог в это поверить, он не хотел верить. «Так не должно быть!» — крикнул лорд, однако у него получилось лишь прохрипеть. «Не должно! Идем со мной! Идем!» Леди Рудана крепко ухватилась за руку племянника и повела его прочь. Она знала, что сейчас откроют центральную залу, установят постамент, на котором уложат мынора, отдавая последнюю дань. Именно туда будут приходить члены рода для прощания. Именно там будет держать свою вахту страж последнего пути, только спустя три дня состоится последний ритуал. А сейчас ей нужно увести Дарика, не дать ему натворить дел, позволить выплакаться, прокричаться там, где никто его не увидит, где она сможет проконтролировать его состояние. Леди ощущала внутри себя пустоту, но твердо знала, что не имеет права уходить в свою боль. Их роду нужна поддержка. Ее мужу нужна поддержка, детям, которые внезапно осиротели, а еще Лейну, который борется за две жизни, свою и невесты. Думая об этом, она уводила племянника в дом, вела по лестнице, продолжая шептать о необходимости дышать. Она знала, как это бывает, когда внезапно сдавливает грудь, в горле першит, и сделать вдох не представляется возможным, а сердце словно исколото иглами. И что бы ни говорили другие, мужчины тоже плачут. «Мужчины тоже испытывают боль, а дети остаются детьми в любом возрасте». «Мама очнулась», — хрипло выдохнул лорд Адерлейн, внезапно обнаружив себя в своей комнате. «Я хочу пойти к ней». «Я сама схожу», — покачала головой леди Рудана. «Ей пока не стоит знать». Слезы, набежавшие на глаза, леди смахнула рукой. «Им всем нужно быть сильными». «Это же неправда?» — вдруг спросила Дарлейн. «Отец же не мог вот так. Он самый сильный». Ответить леди Рудана не успела. Двери покоев ее племянника резко отворились, в комнату ворвалась заплаканная леди Виолия и без лишних разговоров кинулась к кузену. «Мне так жаль!» — всхлипнула она, крепко обнимая брата. «Дарик!» Леди Рудана неслышно вышла из комнаты, не желая мешать детям. «Если при кома не сможет поплакать, так это при Лое. Пусть его боль найдет выход, пусть они найдут утешение в объятиях друг друга. Это даже хорошо, что именно Лоя пришла. Вместе им будет легче принять действительность». Решительно идя по коридору, леди Рудана позволила себе слабость лишь на минуту. Прислонилась к стене, заглушив ладонью, рвавшийся наружу всхлип. Сколько бы она ни ругалась с минором, как бы порой ни злилась на него, Главу рода все равно любила и уважала, и принять его утрату сейчас едва ли могла. Леди предполагала, что послужило причиной случившегося, и вопреки просьбе Адарлейна сначала направилась не к леди и Зельди, а к старшему племяннику. Если Мэнор устроил расторжение помолвки ценой своей жизни, значит, Лейну должно стать лучше. Вряд ли он начнется, но общие показатели его организма должны измениться. Нита, надеюсь, вы теперь вместе прошептала леди Рудан и, оттолкнувшись от стены, продолжила свой путь. «Будьте благословенны, боги! Подарите им новую встречу!»